Глава сорок Марк. «Что с ней?» Потребовала Марк ответа у женщины, что осматривала неподвижную и бледную Марину. Откуда-то издалека уже нарастал сигнал скорой помощи. «Похоже на простой обморок», — посмотрела на него врач. «О причинах не скажу», — опередила она Марка, готового задать новый вопрос. «Это покажет детальное обследование в стационарных условиях. «Господи, только бы ничего серьезного!» – мысленно взмолился Марк, и впервые за всю свою жизнь он обращался к Богу. Подъехала скорая. Очень проворно из нее выскочил сухонький дедок и посеменил к ним так быстро, что медсестра с чемоданом едва поспевала за ним. Картина была настолько умильной, что Марк обязательно бы от души посмеялся, если бы не волновался так сильно. Сейчас все его мысли были заняты Мариной, и он не мог отвести взгляда от ее лица. Милого, родного, любимого, самого красивого, но такого бледного. «Расступитесь, кому сказано?» — гаркнул дедок неожиданно сильным басом. «Толпятся тут, работать мешают», — бормотал он, приступая к осмотру. «Лучше бы догадались расстегнуть молнию». Потянул он за собачку, расслабляя удавку на шее Марины. Черт, мог бы и сам догадаться, обругал себя Марк. Лиза, на шатырь! скомандовал дедок, и тут же в его руке оказался пузырек. Стоило только поднести его к носу Марины, как голова ее дернулась, а глаза распахнулись, непонимающе взирая на мир. Но почти сразу же в них проступило узнавание. Но так-то лучше! — хмыкнул врач. — Что ж вы, милочка, так нас пугаете? — А что со мной? — посмотрела она на врача. Кажется, Марка она даже не заметила, что болезненно кольнула его душу. — А это я и собираюсь выяснить. Вы упали в обморок, с виду самый обычный. Давайте-ка я помогу вам сесть, а потом мы немного побеседуем. И отойдите вы уже все, — снова гаркнул на небольшую толпу любопытных. Не на что тут глазеть. Да, валите отсюда, засуетился Марк, чтобы хоть чем-то себя занять. Действовал довольно грубо, но быстро всех разогнал. Только вот весь разговор врача с Мариной пропустил. Ухватил только его окончание. Не нарушайте правила, милочка, и тогда не будет случаться таких вот казусов. Обещаете? По-доброму заглядывала врач скорой помощи в глаза Марины. Обещаю. — улыбнулась она. Интересно, что же такого она пообещала и какие правила умудрилась нарушить? И как же Марка радовал румянец, пусть и смущение, на ее щеках. «Ну, будьте здоровы!» — довольно бодро для своего возраста подскочил дедок Славки. «А вы, молодой человек, напоите свою девушку крепким горячим чаем!» — строго велел Марку. Словосочетание «свою девушку» пришлось по душе. Да, Марина его девушка, и больше ничья. «За мной?» — врач махнул рукой медсестре, молчаливо стоящей рядом. Та взяла чемодан, и вместе они удалились. Ну и... Марк не сдержался. Эмоции вышли из-под контроля, ну или в тот момент их было в нем слишком много. Схватив Марину в охапку, он поднял ее с лавки и прижал к себе. Уткнулся лицом в ее шею и судорожно выдохнул. «Как же ты меня напугала!» Понимал, что сжимает ее слишком сильно, что она, возможно, еще слаба после обморока, но ничего не мог с собой поделать. Он так соскучился по ней, и стасковался даже. И каким же он был дураком, что даже от себя скрывал свои же чувства. Куда как проще любить, чем делать вид, что ненавидишь. «Отпусти, мне нечем дышать», — раздался ее голос, но Марк не понял, с каким выражением она это произнесла. В то, что услышал равнодушие, верить отказывался. «Не могу», — буркнул он ей в шею, наслаждаясь ее запахом, чистой кожи с примесью геля для душа. Объятие расслабил разве что чуть-чуть, отчего они стали только интимнее. Мелкими поцелуями он покрыл шею Марины, подбираясь к губам. Дико хотелось поцеловать ее, но она не позволила. «Перестань!» — решительно уперлась она ладонями ему в грудь и оттолкнула от себя. «Кажется, ты о чем-то хотел поговорить?» — смотрела на него. «Да, совершенно отстраненными глазами, без единой эмоции». Разве что где-то в глубине их Марк смог прочитать то ли обиду, то ли грусть. «Ты... ты голодная?» — спросил он первое, что пришло в голову. Никогда еще ни перед одной девушкой он не чувствовал себя настолько ничтожным. «Нет», — тряхнула она волосами. «Тогда пошли пить чай и есть мороженое», — ляпнул Марк. «Но как же вовремя он это сделал?» — сказал, не подумав. Холод в глазах Марины несколько потеплел, а губы тронула улыбка, которую она сразу же прогнала. Она словно запретила себе улыбаться ему. Сделала это непроизвольно и сама же испугалась. «Тебе не кажется, что горячий чай и мороженое слабо сочетаются?» «И поэтому ты хмуришься?» — улыбнулся Марк. «Я не хмурюсь», — посмотрела на него Марина из-под лобья. «Да? А это что?» Прикоснулся он пальцами к крохотной складке между ее бровей. На самом деле ему просто очень сильно хотелось снова коснуться ее. Но Марина отошла от него на шаг, и выглядела она испуганной. «Чего ты боишься?» – тихо проговорил Марк, и собственный голос показался ему печальным. Впрочем, душу затопила щемящая грусть, очень похожая на тоску. Не такие эмоции он сейчас хотел испытывать. «Ничего», — упрямо отозвалась Марина и снова нахмурилась. «Гессер, если тебе нечего мне сказать, то я...» Марк схватил ее за руку раньше, чем она успела уйти и договорить. «Я тебя никуда не отпущу», — приблизился он к ней, заглядывая в глаза. Руку сжал сильнее, чтобы не вырвалась «Мне тебе сказать нужно слишком много, и ты меня выслушаешь, хочешь того или нет», — вздохнул и все так же за руку повел в кафе неподалеку.